«У них жарко!» — делится впечатление Мечебр. «Нет, не жарко. Быстро. Бой идет на скорости. Красавец Ир стремится вырваться из пулеметно-пушечных объятий. Скользит на попутном. Но враг не отпускает. Аэропланы сжалят снизу, на добраться до гондолы. Падают, снесенные ответным огнем, или выходит из боя, избавившись от боезапаса. Но аэропланов много». Не меньше полутора десятков, и они еще сила. Но не главное. В двух лигах от Ир несется импакта, торопливо всаживая в пытающийся удрать корабль снаряд за снарядом. А ты хотел пропустить такое веселье, смеется накорда Цепель определил. Волькнут на руле, виден издалека, но драмар хотел знать название. Путлева муж, астрологический флот. Чебр отнимает, а глаз бинокль недоуменно качает головой. Хм, они с ума сошли. Зачем они атакуют ребят с герметикона? Возможно, ребята с герметикона увидели то, что не должны были. Пожимает плечами Драмар и кричит через плечо. «Усицкий! Связь! Цепель не отвечает! Скорее всего, радиостанция повреждена», предполагает Чебр. «Усицкий! В эфир открытым текстом!» Неопознанные аэропланы ведут бой с цепелем астрологического флота пытливый амуш. И укажи координаты. Слушаюсь. Подставляемся. Вздыхает второй пилот. И еще нет. Но ты обещаешь? Все будет. Что ты задумал? Мы можем снести импактор рули или двигатель. Но лучше двигатель. Деловито произносит Чебор. Если импакты и потеряет скорость, амуш сможет подняться выше, Оставив аэропланы внизу и уйти. За курсовым пулеметом лейтенант Эйдер, второй помощник усиского Именно ему адресован следующий приказ на Форда. «Идем прямо на крейсер. Твоя задача — сосредоточенный огонь по первой мотогондоле. Если успеешь ее убрать, огонь по второй». У импакта четыре двигателя. При атаке в борт доступны два. И теперь... Вся надежда на шестиствольный гатос и мастерство Эйдера. Все понятно. Так точно. Вперед.